Седьмое. Я хорошо учился в школе, и не потому, что был убежденным ботаном. Процесс получения знаний в формате посещения уроков и выполнения домашки мне нравился не больше, чем любому среднему мальчишке. Просто я терпеть не мог, когда тебя вызывают к доске, а ты стоишь как идиот. потому что ни разу не открыл учебник за лето, каникулы последние три дня. Вот и приходилось напрягаться. В начальной школе ничего такого в принципе быть не могло, а вот в пятом классе мне за первый подобный залет учительница устроила 30-минутную выволочку перед всеми. Ругала, говорила всякие обидные слова, обещала ужасное будущее. По полной программе, короче. Уж не знаю, что у нее там в голове перемкнуло, позволив сорвать самой себе урок, но мне было стыдно так, что хотелось сквозь землю провалиться. Ну или хотя бы немедленно школу сменить, дабы рядом не осталось свидетелей позора. Ну, что сказать, у ребенка свое восприятие и прекрасного, и ужасного. То, что для взрослого просто спуск пара, для младшеклассника детская психологическая травма, на всю жизнь. По крайней мере, я сам себе такой диагноз поставил уже значительно позже, когда в рамках улучшения навыков продаж решил почитать про психологию. Тогда это модно было. А, неважно. Главное, что я действительно всеми силами стремился исключить возможное повторение того давнего позора, даже когда уже давным-давно перестал вспоминать о первопричине. Потом эта же черта характера помогла мне не забить на учебу в институте, а на работе вникать в то, что я продаю клиентам и зачем. А еще позже въедливо подготовившись, пройти такие испытания на профессию республиканского охотника на монстров. В общем-то полезный жизненный опыт тем отличается от негативного травмирующего. Ты смог воспользоваться результатом. Единственный минус ситуации. Когда от тебя чего-то ждут, а ты совсем не в курсе, что делать, я по-прежнему терпеть не могу. Карина, а я силой провел по лбу рукой, стараясь не показать нахлынувшего раздражения. Поводов для него рыжая девица предоставила целую охапку. Она хамила, помешала работать, влезла в никому ненужную драку, где немедленно отхватила. А теперь еще и это... «Импровизировать я умею, но вот так, с бухты-барахты». «Столько лет прошло, ты правда ждешь, что я буду вести себя, как тогда?» «Семь лет назад Арну было одиннадцать, да и дочери рыцаря не дать больше двадцати. А, скорее всего, ей столько же, сколько и мне. В нежном подростковом возрасте два года разницы, почти непреодолимый порог для нормального общения». Так бы и сказал, что просто стесняешься, мелкий. Внезапно для меня перешла на покровительственный тон собеседница, чем начисто сломала только-только выстроенную мною в голове линию разговора. Опять. «Я не мелкий», — хотел сказать. «Я баронет Арн». Оно, конопатое, с какой-то просто чудовищной легкостью меня перебило. «А говорил, не будешь вести себя, как тогда». Довольно заулыбалась хозяйка поместья, и я был готов поклясться чем угодно, что довольна она была собой. Боже, и почему Маша эту дуру сразу не прибила? Карина, ты же понимаешь, зачем я приехал? Помассировав лоб уже двумя ладонями, сразу я все-таки смог отогнать эмоции и повернуться к намеченному течению беседы. Пусть перебивает, я просто буду давить на одну и ту же... «Тему. И даже до этой...» «Дойдет?» «Дойдет». «Получить наследство?» «Смешно, но, кажется, до да, дочери рыцаря только сейчас, после того, как она сама проговорила эту фразу вслух, дошло». «По крайней мере, выражение лица стало серьезным». «В точку!» — кивнул я. «А теперь, благородная леди, подскажите мне, каков ваш статус по отношению к будущему барону?» «Опять твоя любимая заумь!» – пробормотала девушка, поморщившись. «Но, видимо, все же зря я решил, что под рыжими локонами скрывается только лишь сплошная кость. А Намекаешь, что я должна принести тебе клятву верности?» «Не конкретно мне, а оборону!» – со значением поправил я. «И не намекаю, а прямым текстом говорю. Твоему отцу тоже придется сделать выбор». Папе и дочурке или придется пойти под руку признанному герцогам барону Бертрану, или валить из давно обжитого практически своего уже дома на все четыре стороны в поисках лучшей доли. И сэр Матиас, получается, в каком-то смысле уже все для себя решил, пустив поместье других претендентов на титул и манор. Правда, это было еще до моего приезда, которого не ждали, но сам по себе звоночек характерный. Стоило мне буквально на секунду отвлечься, обдумывая новую информацию, как рыжая опять отчебучила. Разбросав подушки, Карина рывком встала с дивана и тут же, скривившись от боли, опустилась на одно колено, упершись рукой в пол. Когда я на одних рефлексах дернулся к ней, хозяйка по свободной рукой выудила из огельничья сапога длинный узкий стилет без гарды, и прежде чем я успел отпрянуть, не вставая, держа оружие за лезвие и за гарду, протянула его мне. «Ты меня слышал вообще, а?» — почти беззвучно спросил я. Как-то неправильно понять происходящее было сложно, тем более нечто похожее я уже проделал однажды. Тогда, меньше месяца спустя после попадания, я действовал полностью по наитию, не очень понимая, что творю. Обезличенная память баронета, про которую я еще не знал, подсказала мне правильные слова и движения, но никак не могла разъяснить нюансы. Такая присяга, когда Сюзарен фактически сам вручает свою жизнь вассалу, одновременно возвеличивая его своей властью, была невероятной редкостью. Ее обычно практиковали перед боем с превосходящим противником, где шансов выжить было мало, или перед тем, как дать новоявленному рыцарю самоубийственное, но жизненно важное задание. Это жест доверия и одновременно огромный аванс, который требовалось отработать ценой своей жизни и крови. Важный нюанс – ритуал проводился над тем, кто уже служил феодалу, например, над солдатом, которому предстояло выбраться из осажденного замка и привести помощь. То, что сейчас устроила дочь рыцаря, имело иной смысл – добровольное признание чужой власти над собой. Беря в руки чужое оружие – Я принимал человека под свою руку, клинок после того, как я его возвращал, так и оставался моим. В том смысле, что теперь разил не по собственной воле хозяина оружия, а по моей, подчиняясь моим приказам. Кстати, расторжение присяги по обоюдному согласию проводило зеркально, а бывший сюзерен вручал меч бывшему вассалу двумя руками». «Клянусь служить верно, клянусь служить честно, клянусь служить праведно!» Твердо глядя мне в глаза, четко проговорила, как бы не самую древнюю формулировку дворянской присяги Рыжая. «Твоя честь, моя честь, твоя жизнь, моя жизнь!» Произнес я еще более короткий ответ, передавая клинок рукоятью вперед. «Вот так. Ты делаешь то, что я скажу, а я отношусь к тебе как к себе». Скорее, неравный союз младшего и старшего, именно служба, оно никак не служение. С другой стороны, и дополнительных преференций такой тип клятвы не давал. Карина так и оставалась в своем социальном статусе просто благородной. «А теперь, может быть, объяснишь мне, зачем ты это сделала?» «Я, конечно, мог и не принимать добровольную присягу, вот только после этого на планах насчет Монора Бертран можно было ставить большой и жирный крест. Мало того, что подобное пренебрежение — сильнейшее оскорбление и повод для поединка насмерть, так еще меня и другие местные благородные просто не поймут. Ведь дочь управляющего принесла мне клятву не из бухты-барахты, а признавая наследное старшинство». То, что, вообще-то говоря, вчера должен был сделать ее отец, если уж действительно хотел именно меня поддержать. Но пожилой управляющий, что называется, не пожелал ставить все фишки на один номер. Поступок не глупый, не только потому, что хрен его знает, что ждать от заезжего юнца вроде меня. а Ведь есть еще герцог, который определенно оценит верность входящему в состав его земель Манору. Ведь много лет подряд имена Матиа собирал и передавал налоги земель Бертранов де Бергам и делал это, а надо полагать, как минимум сносно, раз Эдмонд не принудил арнского батю сменить управляющего. «Ты без меня не справишься!» С опломбом, который не очень вязался с коленопреклоненной позой, заявила рыжая и с каким-то странным выражением лица уставилась на мою руку. которую ей чисто машинально подал, чтобы помочь подняться. Колебалась она так долго, что я чуть было не убрал ладонь. Она все-таки схватилась и оперлась, опять скривившись от боли. Она, надо полагать, не от головной. Все-таки она хорошо приложилась боком еще и о землю и о собственный щит. А ничего так у девушки хватка, пальцы тонкие, но сильные. У Маши, правда, еще сильнее». Но у нее и рука, пусть по-женски изящная, но по размерам чуть не меньше моей. <хм> Я вдруг понял, что уже некоторое время мы с новоявленным вассалом стоим рядом, держась за руку. Короче, или облапошат тебя, как всегда, или побьют. Испортила все впечатление хозяйка, а вдруг вспомнив, что не закончила фразу. Правда, на последнем утверждении она осеклась, бросила быстрый взгляд на моего вооруженность и уже менее уверенно повторила. «Ну, облапошат, точно». «Хорошего же она обо мне мнения, да». И при этом, не раздумывая, поставила свою судьбу в зависимости от моего благополучия. Причем в детстве Арн произвел на мою новую спутницу впечатление очень далекое от хорошего. И при этом она решила меня поддержать. Что творится в этой конопатой голове, наверное, и сама владелица этого артефакта не знает». Однако помощь точно отвергать не следует. И я, и Маша в герцогстве. Чужаки, а Карина тут своя. В прямом смысле всех и все знает. И раз уж на то пошла... Сможешь дойти до второго этажа? Смогу, разумеется. Неподдельно возмутилась хозяйка поместья. Ты меня за старую развальну не держи. Подумаешь, наваляли чуть-чуть на трен э, на поединке. Я воин и дочь воина. «Тогда пошли, поможешь разобраться с бумагами, пока время до отъезда к Ярцогу есть», — кивнул я. «Раз уж ей так на месте не сидится, даже побитый пусть пеняет на себя». А на самом деле от боли взбалмошная мечница морщилась совсем слегка. Это я понял сейчас, узрев гримасу, во рту лимон целиком. а Мало того, девушку буквально передернула, когда она услышала такое заманчивое предложение. Тем не менее, она пересилила себя и выдавила. «Как прикажете, мой лорд!» Громкий хмык со стороны Маши я предпочел не услышать. К моему удивлению, слова насчет дочери воина не оказались пустым бахвальством. Через три часа Карина уже вполне уверенно держалась на лошади. Будто бы ничего и не было. Я даже заподозрил у нее наличие латентных способностей к магии жизни. Все-таки одаренных среди людей, не прошедших обучение на магане, так уж мало. Правда, толк от моих подозрений, как проверить-то, я да все равно не знаю. А даже если бы и знал, то что? Короче, проехали. Сначала поехали к Пэрам, а не глядя, махнула куда-то в сторону рыжи, не глядя потому, что во все глаза рассматривала Машу в полном доспехе верхом на одоспешенной мелке. Холодное зимнее солнце соизволило в очередной раз выглянуть из-за туч, потому садница на Химере смотрелась таким подготовленным к параду танком со сверкающими зеркальной сталью бортами. Композицию органично завершал маленький треугольный серо-зелено-красный прапор на копье, нашедшийся в закромах поместья. Впрочем, нашелся там и полноразмерный флаг с баронским гербом Бертранов, который сейчас развивался на флагштоке, а над крышей поместья. Вышеперечисленные предметы отыскались и заняли свое место благодаря бурной деятельности, развитой Кариной. Первый час я действительно заставил ее шерстить вместе с дочкой кузнеца бумаги и комментировать записи. Но потом мы стали обсуждать визит к Добергу и понеслось. Скажу так, Карине слуги присвоили прозвище хозяйки не просто так. хотя понять это сходу было практически невозможно. Хаотичность мышления моего нового сала меня до сих пор просто вымораживала. Только сейчас, спустя несколько часов после знакомства, я уже начал понимать, все эти метания, резкие перескоки с темы на тему в разговоре и такие же резкие переходы с одного занятия на другое не приводили к обрыву процессов, более того. Рыжая умудрялась таким экстравагантным образом контролировать сразу кучу дел. а Высший пилотаж, как у клоуна-жонглёры. Кажется, что шарики, которые он подбрасывает, не осыпаются на пол только чудом. Но так только кажется. Но, боже, как же это раздражало, особенно по первоначалу. Причем не сказать, что подобное испытание для других устраивалось дочкой рыцаря нарушно. Девушка все свои выкрутасы проделывала явно без участия сознания, а может быть, ей даже казалось, что она сама верх последовательности и логичности. Это остальные люди, какие-то тормознутые, унылые, квелые. В общем, у меня появилось стойкое подозрение, почему дочка рыцаря так настойчиво взывала к моим детским воспоминаниям о себе, других друзей, условно своего круга, у нее просто не было. Причем настолько не было, что она, не раздумывая, вписалась за меня теперь. Карина отвлек я рыжую от созерцания. Расскажи мне, каким я был в детстве, и поехали уже давай. Слабым, хмурым, замкнутым и мелким, явно сбитая с толку моим вопросом, перечислила она, трогая коня. А ты сам не помнишь, что ли? То, что я помню о себе, и то, что было, на самом деле — это разные вещи. Ничуть не покривил душой я. Сама же знаешь, как сильно меняется восприятие, когда взрослеешь. Да? А моя реплика сильно удивила хозяйку. Поводы грустить и расстраиваться кажутся теперь глупыми, причины обид надуманными. То, что сейчас ощущаешь важным и значимым, тогда просто проходило мимо. Перечислил я. А например, я себя совсем не помню, мелким. Ага, в своем классе на физре, всегда из-за роста в начало построения постоянно ставили. То, что к Карну этот факт совершенно никакого отношения не имеет, точно никому знать не нужно. Главное, не воружи. Ну, ты действительно был мелким, задумалась рыжая. Они же меняют сейчас, как-то смог догнать, прям даже удивительно. и драться терпеть не мог. Из-за этого мой брат тебя не хотел защищать, а мол, как идти сражаться под рукой того, кто биться не хочет. Вот и приходилось мне постоянно отбиваться. А еще ты совершенно не желал хитрить и обманывать. Обманывать недостойно благородного, хмыкнул я, вспоминая недавнюю сцену у Брода, в голове отложив спросить про брата потом. Вот-вот. Ты и тогда так говорил. Победно провозгласила подруга чужого детства. Настолько победно, что я не удержался и заметил. По-моему, у тебя с этим еще хуже. Вот потому мы и едем к Милке, — нехотя призналась она. К кому? Я даже поводья натянул, заставив вспышку остановить неспешную рысь. Маша тоже затормозила и с удивлением посмотрела на Карину. И даже сама Милка, услышав свое имя, повернула голову. «К Милане, баронете Пер!» — еще более неохотно пояснила дочь управляющего. «Что вы на меня так смотрите? То же сам вечно коверкал и сокращал чужие имена, вот я и...» Пф А мой рыцарь безуспешно попыталась держать смешок, а когда я на нее оглянулся, расфыркалась еще громче. «И как я тебя называл?» Демонстративно отвернувшись от Маш-Мариши, э, спросил я у второй спутницы. «Кара!» — почему-то под моим взглядом девушка вдруг начала краснеть. «По-моему, звучит неплохо!» Пытаясь угадать причину такой странной реакции, осторожно сообщил свое мнение я. «Кара, которая обрушивается на головы моих врагов!» С красным, как маков, цвет лицом продекламировала «Карина!» а почему мы едем к Милане Пер, а не к Эдмонту де Берго сразу? Они в силах как-то нейтрально прокомментировать действительно удачную, испробованную на себе, что называется, и довольно взрослую шутку маленького Арна. Я в стиле самой рыжей резко перевел тему. Тем более, раз уж хозяйка повторила это вслух, ей и самой до сих пор нравилась эта фраза, больше похожая на рыцарский девиз. потому что, как ты сказал, я не умею хитрить и обманывать, мгновенно переключилась на новую тему спутница. Милка нам поможет, только не говори, что я ее так называла. Не думаю, что человек, которого ты так характеризуешь, поможет нам просто так. Мнение о том, что Баранетта, -то, то есть благородный, в ровно том же ранге, что и я, вообще сможет помочь, я оставил при себе. А мало ли какие тут расклады, я же не местный. «Она поможет мне, потому что я состою в ее свете, состояла, пока не принесла тебе присягу», — пояснила Кара. «Пока была несовершеннолетней, больше некому было пойти. Единственная благородная леди старше меня по происхождению среди соседей. В таком вопросе она попросит помощи у отца, и тот, скорее всего, согласится. Приехать к герцогу в компании с соседом-бароном гораздо лучше, чем только лишь со мной и оруженосцем». Тем более его благородие Трамонт-Пэр имеет в герцогстве Берг определенное влияние. То, что барон-Пэр имеет в окрестных землях определенное влияние, было заметно невооруженным глазом. Достаточно посмотреть на его скромное поместье или, правильнее сказать, дворец. Милый такой домик белого цвета под красной черепицей. Часть окон второго этажа превращена в витражи и всего-то... раза в три больше поместья Бертран. Внутри интерьеры были подстать, тщательно оштукатурены и выкрашены во все тот же сияющий белый цвет стены, картины в тяжелых рамах, паркетные полы, массивные люстры, прислуга словно набрана из модельного агентства. До скромной резиденции купца Рахмана в республиканском полисе Эрст убранство прилично не дотягивало, хотя, возможно, Дело было лишь в концентрации статусных предметов на единицу объема. Все-таки дом у паров был большой. Такой большой, что кара, как оставила нас дожидаться себя в гостиной, полчаса назад так с концами и пропала. Впрочем, ждать было не скучно. Служанка, притащившая чай и всякие пирожки и печенья, тактично оповестила, что к услугам гостей, кроме гостиной, Еще и зал охотничьих трофеев, и салон, и оружейные комнаты. Прям нежилое здание, а провинциальный музей, притаившийся среди полей королевства Зар. Впрочем, меня вся экспозиция заняла минут на десять. Коллекция оружия была подобрана по принципу повешу на стенку вообще все, что есть, а что не повешу, прислоню. Головы, рога и чучело животных после натурных встреч с измененными как-то вообще не заинтересовали, а салон, там можно было вышивать монументальные пяльцы на напольной подставке, можно было поиграть в карты, если найти с кем, можно было что-нибудь записать, зарисовать в хозяйском альбоме, спасибо подсознанию, хоть опознал, что это, и даже, даже почитать. Ровно одну книгу, да-да, рыцарский роман, конечно же. Библиотека, если она у и была, для случайных гостей не предназначалась. В общем, когда в соседнем зале послышались уверенные шаги двух пар ног, я действительно обрадовался, и увидев, кого сопровождает Карина, и вовсе моментально вскочил на ноги, отвешивая учтивый поклон. Маша вслед за мной повторила маневр. Леди, прекрасная молодая леди, вот что приходило на ум, стоило бросить первый взгляд на Милану Пер. Длинные светлые волосы, собранные в асимметричную прическу, платье с но при этом выглядящей легкой юбкой все тех же светлых тонов. Выразительные серые глаза, идеальная пропорциональная фигурка. Это потом взгляд различал нюансы, тщательно наложенную косметику, Неестественный блеск, фиксирующий волосы алхимического состава и корсет, под платьем, стягивающий талию девушки. оно вряд ли все эти тонкости способен был заметить молодой человек мужского пола, чей психологический возраст был равен биологическому. Да, и у меня возникли бы некоторые проблемы со зрением, если бы не старание ли. Определенно, горняшку нужно будет еще «Поощрить чем-нибудь». «Вот они!» – прокомментировала Кара и получила почти невидимые глазом из-за скорости удар локтем в пострадавший бок. «Эй!» Блондинка даже брови не повела, продолжая мягко и естественно улыбаться, глядя в мою сторону. Вот только я успел заметить, как она буквально ощупала глазами и меня, и моего рыцаря, пока мы кланялись. «Леди баронета Милана Перр!» Рыжая наконец догадалась, чего от нее хочет спутница. Позвольте представить вам господина Милорда баронета Арна Бертрана и его оруженосца сэра Марию. Примечание. Милорд, то же самое, что и мой лорд, оно в разговорной фразе звучит привычнее и благозвучнее. Словосочетание «господин Милорд» означает, что Карина признает конкретно этого баронета главнее себя. Не выше, это понятно, из иерархии, само собой, а именно главнее, в составе вот их конкретного коллектива. Раз. И что она, вассал представляемого? Два. Конец примечания. «Польщина, оказанная нам и нашему дому честью принимать таких гостей», — мягко и тихо произнесла баронета, скромно опуская глаза. Думаю, все окрестные парни, хоть с каким-нибудь товарянским статусом, уже несколько лет, как у ног этой провинциальной красавицы, лежат. Хотя, может, и не лежат. Красивые отзывчивые служанки из деревенских тоже на дороге не валяются, но встречаются все-таки значительно чаще. Вот таких вот милок. Сражен вашем великолепием, леди, в свою очередь опять поклонился я. а также красотой вашего семейного гнезда, ничуть не удивлен, что Карина настояла на визите к вам прежде господина герцога Деберга. Бесконечно был счастлив засвидетельствовать вам свое почтение. «О, мой уважаемый батюшка, тоже будет счастлив вас видеть!» — мгновенно расшифровала смысл слова «был светская красавица». И, разумеется, расценила мой толстый-толстый намек о том, благодаря кому мы тут очутились сегодня — К сожалению, неотложные дела не дали ему присоединиться к вашему обществу тотчас же. Но я возьму на себя смелость и потороплю его. Карина, по старой дружбе, составишь мне компанию? Составлю, беззвучно вздохнув, подтвердила рыжая. Так-так, а так, это интересно. Едва шаги за дверью начали удаляться, я отошел чуть в сторону, чтобы меня не было видно из проема и прижался к косяку, напрягая слух. Полезный охотничий навык выборочного воздействия на себя через печать гражданина не подвёл и тут. Сразу сказать было нельзя, а еще подруга называется. Судя по голосу, блондинка тормознула комнаты через две-три от нас выяснить отношения. И больше ее голосок не был ни мягким, ни журчащим. Столько времени зря потеряли. «Я тебе все сказала сразу!» Хмурый, не слишком вежливо отозвалась, мой вассал. «Это ты зачем-то двадцать минут меня мурыжила, задавая глупые вопросы, прежде чем зад свой диван оторвала?» «Глупые вопросы?» Баронета, кажется, поперхнулась. «А твои ответы, дорогуша, умные, что ли?» «Я тебя три раза спросила. Во что они одеты, а ты?» «А я тебе сказала». Уже не сдерживая раздражение, повысила голос Кара. Полный, средний, усиленный, латный доспех, комбинированного боя, одежда с вышивкой. Одежда с вышивкой? Судя по тону, Милана закатила глаза. Какая же ты непроходимая деревенщина! Сто раз тебе говорила, в чем уважающая себя благородная господа должна разбираться, а ты... Да у Бертрана одна рубашка стоит, как вот это мое платье. Точнее, как два таких платья. Видела вышивку? Это же эльфийская гладь. Такую вещь даже с деньгами не вдруг купишь. А у от этого его все у вышивки, включая плащ. А другую смену одежды у него видела? Нет. Кажется, рыжая растерялась от такого напора. А у сэра Марии? А на штанах вроде было что-то такое, а что? Ты меня в могилу сведешь, вот что. Хотя нет, уже нет. Ты ведь присягу принесла. Дуракам везет. Сама дура не выдержала кара. На самом деле я удивился, что она вообще позволила себя так отчитывать с минимальным сопротивлением. Видимо, и впрямь считала дочку барона Пэра в какой-то мере подругой. Даже объяснить толком не можешь. Да богат твой Арн, пожалуй, даже поболее, чем мой драгоценный папочка. Он-то в тряпки деньги вкладывать особо не горит желанием все больше в эти его проекты. Тот голос девушки поплыл, лишаясь напора, но через мгновение снова обрел силу. «Или, хе, у парня есть ручная рабыня-эльфийка, которая целыми днями только и делает, что вышивает для него. Так, стой, я только сейчас сообразила. Ты ведь вела себя с ним, как обычно. Вот как сейчас было». «А что?» — насторожилась дочка управляющего. «А что?» Если верить голосу Миланы, она была готова то ли в обморок упасть, то ли попытаться стукнуть рыжую по голове чем-нибудь тяжелым. Да ты... Впрочем, что это я? Знаю же, что бесполезно. Эй! — уже с совершенно явной угрозой прорычала Кара. Вот что, возвращайся к своему сюзурену, я сама с папой переговорю. Уже другим голосом, усталым и бесцветным проговорила Бронета. Будет вам все, что ты просила, и сопровождений даже больше. «Я все устрою. Иди!» И уже явно в спину бывшей фрейлини негромко добавила. «Постарайся не упустить свою счастливую карту, рыжая!» «Так-так, сколько интересной информации сразу!» «И мне только так кажется, или я уже утратил контроль над ситуацией, которую сам же и создал!»